Глава 2. Рекрутинговый центр оказался не строгим военным кабинетом, как я себе представляла, а просторным залом с мягким освещением. В центре, вокруг круглого стола, расположилась самая странная троица, которую мне доводилось видеть. И поверьте, после завсегдатаев дырявой кометы меня было трудно удивить. Первым заговорил тот, кто походил на гигантское насекомое, сухопарой, метра три ростом, Он стоял на шести тонких, как тростинки, конечностях. Его голова с огромными фасеточными глазами повернулась ко мне с тихим механическим щелчком, сделав почти полный оборот. «Госпожа Аска Редфорд», — произнес он, и каждое слово сопровождалось едва слышным кликом, будто внутри у него работал какой-то механизм. «Вы прибыли. Ваша пунктуальность...» — он сделал паузу. «Статистически аномально». Рядом с ним что-то булькнуло. Это был блорб – желеобразное существо, похожее на огромную каплю лавандового киселя. Он лениво перекатился поближе, и, висевший над ним диск переводчика жил, транслируя его бульканье в тягучий, скучающий голос. «Такой стресс! Очень вреден для пищеварения! Надо было съесть что-нибудь успокаивающее перед выходом!» «Например, пару нейропончиков». Но мое внимание приковал третий инструктор. Это был трицефал, гуманоид с тремя головами на одной широкой шее. «Наконец-то! Я же говорила она придет!» Радостно воскликнула правая голова, которую, как я позже узнала, звали Зик. «Пришла, но опоздала. Это плохой знак». Тут же возразила левая голова, пессимист Зак. «Мы провалим всю миссию. Успокойтесь оба!» — вмешалась центральная, самая рассудительная голова по имени Зок. «Она здесь, это главное. Госпожа Редфорд, присаживайтесь!» Я опустилась на предложенный стул, чувствуя себя героиней какого-то абсурдного голографического шоу. «С такими лицами я бы вообще постереглась смеяться над кем-либо!» — ядовито подумала я, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Вероятность успешного прохождения инструктажа у этой группы составляет сорок семь процентов», проскрепил из моей сумки Майзер. «Рекомендую говорить медленно и использовать простые предложения». Я мысленно велел ему заткнуться. «Итак?» – начал прагматик Зок, пока его соседи продолжали перешептываться. «Вы, вероятно, удивлены вашим назначением?» «Есть немного», – призналась я. Вашу кандидатуру выдвинул аналитический отдел империи. С механической точностью вставил Ктар. Нам не нужен был еще один солдат. Нам нужен был иной подход. Ага, снова встрял Зик. Нужен был кто-то с искоркой, с авантюризмом. С полным отсутствием инстинкта самосохранения, проворчал Зак, с задокументированными навыками выживания в агрессивной среде подытожил звук строго зыркнув на своих соседей. «Также от аналитиков не ускользнули ваши действия в заведении под названием «Дырявая комета», и методы ведения переговоров с представителем расы игрок были тщательно проанализированы. «Вы хотите сказать, что меня взяли в важнейшую имперскую экспедицию за то, что я разбила кружку, а голову громила и уползла с выигрышем на четвереньках?» «Не удержалась я от сарказма». «Именно!» — восторженно подтвердил Зик. «Это было эффективно», — кивнул Зок. «Нестандартно, но эффективно. Империи нужны граждане, способные решать проблемы, а не создавать их по уставу. Ваша задача на неукротимом — учиться, наблюдать и быть готовой применить свой талант, если возникнет нештатная ситуация». «А ещё чистить трубы», — пробурчал Зок себе под нос. «В общем, добро пожаловать на борт». Булькнул Блорб, и его переводчик добавил. «Обед через три часа. Подают протеиновую пасту. Говорят, очень питательно». Кхтар протянул мне одну из своих тонких конечностей, на конце которой был зажат инфочип. «Здесь ваши данные. Номер каюты и назначение в инженерный сектор в качестве стажера. Явитесь к старшему механику Грамму. Он вас ждет». И постарайтесь больше не опаздывать. Это нарушает гармонию расписания. Я взяла чип и поднялась. Инструктаж, если это можно было так назвать, был окончен. Троица уже вернулась к своим делам. Зигзаг и Зог начали спорить о чем-то своем, а Блурб медленно перекатывался к автомату с питательными батончиками. Я развернулась и пошла к выходу, чувствуя на себе взгляд посеточных глаз Кхтара. Это было самое странное собеседование в моей жизни. Но, как ни странно, я впервые почувствовала, что нахожусь на своем месте. Жилой сектор дельта разительно отличался от технических палуб, по которым я успела побродить. Коридоры здесь были шире, освещение мягче, а под ногами лежал темно-синий ковролин, глушащий шаги. Воздух был чище, без примеси запаха озона и машинного масла. Дверь каюты с номером D113 плавно уехала в стену, когда я приложила к панели свой инфочип. Каюта оказалась небольшой, но на удивление уютной. Две койки, встроенные в противоположные стены, общий стол под единственным круглым иллюминатором и пара шкафов. Все было выполнено из светлого, приятного на ощупь пластика, имитирующего дерево. На одной из коек, грациозно закинув ногу на ногу, сидела моя соседка. Она была высокой, сточеной фигурой, которую идеально подчеркивала белоснежная форма с серебряными знаками связиста. Короткий бархатный мех персикового цвета покрывал ее кожу, а лицо имело тонкие хищные черты, напомнившие мне о земных кошках. Длинные, чуть раскосые зеленые глаза смерили меня с головы до ног ленивым, но оценивающим взглядом. — Так вот, значит, кого ко мне подселили. Протянула она, и ее голос оказался таким же бархатным, как и ее шерстка. «Стажер из инженерного отсека». «Я зайла». «Аска», — коротко ответила я, ставя свою сумку на пол. «Анализ показывает, что уровень пассивной агрессии в ее голосе составляет 83%, — донесся из сумки приглушенный голос Майзера». «Рекомендую не вступать в вербальный конфликт до изучения слабых сторон оппонента». Зайла удивленно приподняла бровь. «Что это у тебя там пищит?» «Персональный ассистент», — ответила я, подходя к своей койке. «Слегка устаревшая модель с дефектом речевого модуля. Не обращай внимания». «Постараюсь», — фыркнула она. «Как и на все, что связано с инженерным отсеком. Грязь, шум». И вечный запах плазмы. В этот момент по всей каюте раздался приятный, но властный мужской голос из динамика громкой связи. «Внимание всему экипажу! На борт прибыл лейтенант Максимилиан Вест. Корабль готов к гиперпрыжку. Всем занять свои места согласно расписанию. Отправление через пять минут». Выражение лица Зайлы мгновенно изменилось. Надменность испарилась, сменившись томной мечтательной улыбкой. Она посмотрела куда-то в пустоту и вздохнула. Наконец-то Макс на борту. Ага, вот значит, в чем дело. Теперь ее поведение стало куда понятнее. Я села на свою койку как раз в тот момент, когда корпус неукротимого ощутимо вздрогнул. За круглым иллюминатором мириады звездных огней вытянулись в ослепительные белые линии, а затем слились в единый сияющий тоннель. Пространство за окном окрасилось в нереальные, переливающиеся цвета. Мы вошли в гиперпространство. Экспедиция началась. И, похоже, мне предстояло делить каюту не просто со стервозной соседкой, а со стервозной соседкой, которая к тому же была девушкой-лейтенантом. «Поздравляю, госпожа!» – прошептал Майзер из сумки. Вы не только получили новую работу, но и место в первом ряду на представлении под названием «Служебный роман». Вероятность драматических событий в ближайшем будущем повысилась на 34%. Я невольно улыбнулась. Что ж, по крайней мере, скучно точно не будет. Инженерный отсек встретил меня ревом турбин и густым запахом раскаленного металла и озона. Воздух здесь вибрировал от скрытой мощи корабельного сердца. Повсюду тянулись толстые кабели, переплетались трубы, а в стенах виднелись панели с мигающими индикаторами. Это был совершенно другой мир, далекий от стерильных коридоров для офицеров и уютных жилых секторов. Это был мир настоящей работы. Старшего механика Грамма я нашла у огромного диагностического стенда. Он был именно таким, как я его себе представляла, читая писания в инфочипе, только еще внушительнее. Настоящая гора мышц, покрытая густой седой шерстью. Он стоял ко мне спиной, и даже так было видно, насколько он огромен. Когда он обернулся на звук моих шагов, я невольно сделала шаг назад. Он был из расы урсидов, и его лицо действительно напоминало медвежье, с небольшими умными глазами и массивной челюстью. «Аскар Рэдфорд...» Его голос оказался низким, ракочущим, как хорошо отлаженный двигатель. «Грамм, добро пожаловать в машинное отделение. Слышал ты у нас талант? Посмотрим, какой!» Он не улыбнулся, но во взгляде не было враждебности. Только деловитость и талеко-любопытство. «Вот, держи. Это теперь твоя вторая кожа». Он протянул мне сверток темной синей ткани. Я развернула его. Это был комбинезон, испещренный тонкими линиями, которые, казалось, светились изнутри неоново-голубым светом. «Переодевайся», — кивнул он на небольшую подсобку. Когда я вышла через пару минут, форма сидела на мне, как влитая. Я не успела даже подумать, что она мне великовата, как материал сам пополз, ужимаясь и подстраиваясь под мою фигуру. Он был легким, но прочным, совершенно не сковывал движений. «Встроены биометрические датчики», — пояснил Грамм, удовлетворённый кивнув. «Форма — это не просто одежда. Это инструмент. Подними левую руку». Я подчинилась. «Теперь проведи пальцами правой руки по предплечью». Я провела. Над моей рукой тут же вспыхнула полупрозрачная голубая голограмма, проекционный интерфейс, показывающий какие-то схемы и бегущие строки с данными. «Вау!» Здесь вся техническая документация корабля, диагностика в реальном времени и связь с центральным компьютером. Буднично пояснил Грамм. Научишься пользоваться, сэкономишь кучу времени. А теперь за работу. Таланты талантами, а плазменные инжекторы сами себя не почистят. Мои первые задания оказались именно такими, как и предсказывал пессимист Зак. Сначала я следую инструкциям Грамма, ползала внутри тех обслуживающего канала, счищая нагар с плазменных инжекторов. Работа была грязной, жаркой, и к ее концу я яснок до головы была покрыта черной металлической пылью. Потом была калибровка системы утилизации отходов. Название звучало безобидно, но на деле это означало полдня, проведенные в отсеке с весьма специфическими ароматами, где мне приходилось сверять давление в каких-то отвратительно выглядящих трубах. Венцом моего первого рабочего дня стала замена смазки в сервоприводах главного грузового лифта. Я лежала на спине под огромной платформой, а на меня капало густое и липкое техническое масло. Когда я, наконец, вымотанная и грязная, вернулась в свою каюту, Зайла демонстративно зажала нос. — Святые туманности от тебя несет, как от целой ремонтной верфи! Постарайся принять душ, прежде чем прикасаться здесь к чему-то. Я молча прошла в ванную, бросив сумку на койку. Из нее вылетел Майзер и завис посреди комнаты, сканируя меня своим единственным оптическим сенсором. «Поздравляю, госпожа!» Бесстрастно произнес он, когда я вышла из душа, чувствую себя снова человеком. «Вы успешно эволюционировали от азартного игрока до да высокотехнологичного сантехника» карьерный рост очевиден я посмотрела на свое отражение уставшее но странно доволье заткни железка безлобно пробормотала я это только начало